Огненная стена поглотила Ольгу и двинулась дальше, прямиком на Ходоков. Татьяна в очередной раз вскрикнула и попятилась. Скаут остался рядом с Андреем, но занервничал пуще прежнего и весь подобрался в полной готовности драпануть, едва командир даст отмашку. Лунёв стоял спокойно, даже расслабленно, словно смотрел не на грозную стихию, а всего лишь на её изображение на большом экране. Огненный вал продвинулся еще на несколько метров, но вдруг сбавил обороты и замер на месте, не дойдя до Андрея и Скаута совсем немного. Что интересно, когда огонь остановился, каким-то чудом исчез идущий от него жар. а дыме, даже о намеке, но за пошел Гарри нечего и говорить. Они улетучились еще раньше, когда в огненную стену вошла Ольга. «Блин!» – стягивая маску, проронил Скаут. «Туфта!» «Иллюзия!» – Андрей подошел к пылающей стене и запустил руку в самое пекло. Секунд через пять он сделал два шага назад, одновременно выводя из пламени Ольгу. Поклон, Книксон, несколько раз хлопнув в ладоши, попросил скаут. «Советский цирк умеет делать чудеса. Я только не понял, это массовая галлюцинация или что-то другое?» «Как вы можете тут стоять? Жар невыносимый!» – приблизившись к троице, сказала Татьяна. «И дышать нечем!» Она прикрывалась от огненной стены ладонью и прижимала к лицу маску. «Вот тебе и ответ», — сказала Ольга. «Каждого из нас обрабатывает свой контролер. Татьяне достался самый талантливый. Как всегда». Она не взглянула на Лунева, но Андрей заметил, что это стоило ей определенных усилий. И все-таки какой-то оттенок ревности в ее отношении к Андрею и Татьяне присутствовал. Отчасти это льстило самолюбие, но в целом было скорее отрицательным моментом. Группа только-только начала забывать о мелочных ссорах, да и вообще сейчас было не до выяснения отношений. «И как ее разгипнотизировать?» «Никак», — Ольга пожала плечами. «О чем вы говорите? Какой гипноз?» — Татьяна спряталась за спину Андрею. «Мы так и будем тут стоять, пока не превратимся в шашлык?» «Идем», — Андрей указал на северо-восток. «Контролеры там?» «Они в Карагоде», — Ольга мотнула головой на север. «Но зайти им во фланг не получится, не надейся. Учуют». «А тебя?» «Они ведь пока на троих соображают, тебя не трогают». «Значит, они еще не в курсе, сколько нас осталось». «Скольких учуют, стольких и прессуют, но дальше открытое место меня увидит «Все равно идем туда, пусть думают, что напугали». «Слышите?» — вдруг насторожился скаут. До слуха ходоков донесся тонкий протяжный свист. «Да, облом!» – Андрей раскинул руки, оттесняя товарищей назад. «С восточной стороны, с острова, в болоте послышался громкий всплеск, а затем глухой взрыв и многочисленные шлепки комья в грязи, возметнувшиеся к небу и вскоре упавшие обратно в трясину». «Не до лёд, прокомментировал скаут. «Из подствольника саданули». «Выходит, не только контролеры нас встречают. Какие-то стрелки с ними». «Они сами и есть стрелки», — уверенно возразила Ольга. «Надо сразу на север идти. По приближающейся цели навеской труднее попасть». «Зато прямой наводкой стрелять одно удовольствие», — запротестовал скаут. «Нельзя, вперед». «У тебя есть предложение получше?» — спросил Андрей. «Все вперед! Рысью!» Вторая граната разорвалась на острове, но по-прежнему далеко от группы. Гранатометчиками невидимые стрелки, кто бы это ни был, контролеры или их очередные невольные помощники, были паршивыми. Третий взрыв, громыхнувший на западном берегу острова, только подтвердил эту догадку. Группа на предельной скорости миновала центр острова, действительно голый, будто плеши и покрытый крупными белыми кристаллами, напоминающими соль, и с разбегу врезалась, как в морскую волну, в новую полосу кустарника. На северной оконечности острова кусты были гораздо выше, почти в рост, но не такими густыми, так что скорость продвижения упала незначительно. Когда впереди забрежевый просвет, Андрей приказал остановиться и двинулся на разведку. Так совпало, что очередной навесной выстрел из подствольного гранатомета хлопнул именно в тот момент, когда Лунёв выглянул из зарослей. Андрей без труда засёк точку, с которой стреляли. Гранатомётчик прятался в развалинах на самой окраине карагода. Получалось в метрах в 300 от позиции Андрея. Для работы из вала с оптикой расстояние идеальное. Пусть только высунется. Вот только высовывается противник, похоже, не собирался. Кустарник справа зашуршал, и рядом с Андреем заберла Ольга. Ты их видишь? шёпотом спросила она. Нет, а ты? Трое спускаются левее, двое справа заходят, все с автоматами. «Действительно не видишь?» «Не вижу, сказал же». «Только куриной слепоты нам не хватало». Ольга прицелилась и сделала три выстрела подряд. Ответный огонь был не прицельным но одна из коротких очередей срезала верхушки кустарника довольно близко от позиции ходоков. Андрей сдал назад и поманил за собой Ольгу. опала когда они выбрались из зарослей, спросил он. «Нет», — Ольга помотала головой, «или пули их не берут?» Лево-фланговый вроде бы дернулся, но не упал. Как шел, так и дальше двинулся. Даже не захромал. «Знакомая ситуация, тебе не кажется. Если у них при себе особо мощные артефакты из 13 сектора, пули их не возьмут. Как и нас. Зато нас всех берет гипноз, кроме тебя». Вот и получается, ты одна против пяти вооруженных телепатов. Андрей попытался подражать интонации Ольги. «Тебе она надо?» «Против шести?» — Ольга кивком указала на юг. «Та тварь, которая нам кровавый душ на озере устроила, скоро присоединится к этой пятерке. Я ее чувствую». «Тем более. Короче, больше никакой самодеятельности, поняла?» «А если вас всех снова прижмет?» «Вот тогда и действуй. По обстановке». «Я и действую». «Я пока в норме». «Это ты так думаешь? Хоть раз послушай меня, старый, хотя бы из чистого любопытства». «Ну, излагай», — нехотя разрешил Андрей. «Они не выпустят нас с этого острова». «Интересно, как им это удастся?» Лунев снисходительно усмехнулся. «Шестером весь периметр не проконтролируешь». «Им мы не надо контролировать периметр. Они контролируют нас, то есть вас. Ты думаешь, после того, как ты разгадал фокус с пожаром, тебя отпустило?» Ничего подобного. Контролеры до сих пор сидят у себя у тебя на мозгах. И будь уверен, сидят не просто так, а гадят по полной программе. Пока что ты относительно адекватен, но очень скоро поплывешь и перестанешь себя контролировать. Ни Джокер не поможет, ни Амулет. Но почему ты так решила? Да потому что я чувствую, те трое идут по твою душу. А двое, которые понимают, что ты самый опасный и действуют наверняка. Двое заходят с востока, контролирует скауту и Татьяну. Когда к ним присоединится шестой, достанется и мне. Ты же не поддаешься гипнозу. У меня к нему повышенная устойчивость, но поддаюсь, как и все. Вспомни, как осенью мы бродили по Припяти. Там мне тоже досталось, или сегодня в лабиринте. Механик признался, что в первый раз бродил по нему сутки. Я выбралась за полчаса, но ведь все равно вляпалась. Так что, когда Шестой скажет своим приятелям, что нас четверо, они перераспределят силы, и ловушка захлопнется. «И что ты предлагаешь?» Лунев готов был допустить, что Ольга права, хотя признать ее аргументы убедительными он не мог. Поверить в свою неадекватность было трудно. «Я должна уйти, пока не попала под тот же пресс, что и вы». «И кто выведет нас с острова, когда контролеры навалятся всей бандой?» «Если у меня все получится, они не навалятся». «Если...» Андрей невесело усмехнулся. «А если нет, что ты задумала?» «Не скажу». «Суеверное, что ли, сглазить боишься?» «Боюсь, что тебя разговорят контролеры». «У вас Тапенко научилась интриговать?» «Думай, как тебе нравится. Я пошла?» «С Богом!» – сдался Андрей. «Сколько нам ждать?» «Вы дождетесь?» – уклончиво ответила Ольга. Минут через пять вам не захочется покидать остров. Ни за какие деньги. Могу поспорить. Это к скауту. Я не любитель парировки.